Глава 16. Местный лор. Так, все веселее и веселее. Юджин включил связь. «Река, давай ко мне! Куда я так тебе? На пару палуб ниже, в трём. Что там? Долго объяснять. Давай, жду тебя. Вообще-то нужно установить контакт с местными. Я его уже установил. Давай бросай этих пернатых и дуй ко мне. Ладно?» Юджин же вновь обернулся к пленнику. Почему ты в клетке? Поймать, птица вести отдать. Нифига непонятно, но очень интересно. Кому отдать, куда везти? Властелин. Птица работать, вести человеков, отдавать, птица жить. Так, что-то уже вырисовывается. А ну погоди, подождем моего приятеля, и тогда твои загадки вдвоем будем отгадывать. Рика появился лишь минут через пять. Че так долго, я же сказал! Да этих не хотел на мостике оставлять, мало ли. Прострекочет что-то на своем и все, сообщение отправлено. А оно нам надо? Понял правильно. Так куда ты куда то их? Да в коридор выгнал и сидят там. Альтаиры за ними присматривают. У тебя тут что? И все. Юджин отошел в сторону и кивнул на клетку, в которой сидел человек. Опа! А это у нас кто? Да черт его знает, несет всякое. Переводчик, видать, сломался. Стоп, ты его понимаешь? — О, понимаешь, это громко сказано, но худо-бедно что-то разобрать можно. — Сейчас посмотрим, что он вообще тебе рассказал. — Да толком ничего тебя тебе ждали. — И тем не менее, пропел что-то про птиц, что они везут людей куда-то, про каких-то властелинов. Я так понял, к ним людей везут. — Очень интересно. — Ты пленник птиц? — Да. — Как ты к ним попал? — крапить караван, ловушка быть убивать товарищей, я попасть в плен, меня вести к властелину. Ха, черному? Погоди, кто такой этот властелин? Человек? Нет, но да. Это еще как? Что за нет, но да? Переводчик так понял. Может имелось в виду, что это вроде частично или почти, или был раньше? Как это «был раньше, а сейчас? Борода, я знаю не больше твоего, вопросы задаю при тебе. Ладно, ладно. Ну-ка, дай-ка я попробую. Ну, давай. Ты сказал, что птицы — это таги. Люди с ними воюют? С таками нет. Эти таги — слуги властелина. Прислужники? Да. А среди прислужников есть люди? Человек в клетке нахмурился. Видимо, переводчик вопрос Юджина перекрутил так, что попробуй его пойми. Ладно, пока не важно. Людей много? Много. Властелин контролировать и человеков, и тагов, и лягов. Это еще что такое? Ляг — умное существо. Она кого похож? Слизкий. Ползает. Змея? Похоже, нет. Рептилия? Да, да. Хватит говорить, надо лететь. Куда? Корабль выбить. Так и говорить Властелин. Властелин прилетать и наказывать. Нас не накажет. Почему? Мы стоп-слово знаем. Какое слово? Флюгенхаймен. Ну хватит развлекаться. Ты видишь, человеку не до шуток. И может он прав, нам действительно стоило бы отсюда убраться, мало ли. А с птицами что делать будем? С собой заберем. А ну как они как-то смогут своим стучать, где находятся. Да брось, ты видел их технологии, видел их корабль. «Ну, не знаю. Освободить, хотеть убираться отсюда!» — напомнил о себе пленник. «Ладно, ладно, погоди, дай подумать». Собственно, все решили просто. Пленников перегнали на Ракот в Трюм, где Хроняка по-быстрому организовал нечто вроде изолятора. Пленнику притащили скафандр и тоже забрали на Ракот, но первым делом доставили его в медотсек, где провели сканирование. Не хватало еще местную заразу занести, которая может быть смертельной для чужаков. А у местных в силу выработанного иммунитета будет чем-то вроде насморка. Далее Ракот направился прочь от опустевшего корабля тагов. Пара прыжков и они оказались в десятке систем от места бордажа. Теперь найти их было бы сложнее даже тем, кто в родном мире старателей подобным занимался. Первым делом Юджин и Рика тщательно проверили спасенного из плена человека. Однако ничего подозрительного медстанция у него не обнаружила, так что решили рискнуть. С другой стороны, не ходить же в скафах постоянно. Ну, или же пленника нужно было отправить в трём к пленным тагам, или как их там, и выпустить его. «Ну, вроде как ты для нас не опасен. Пойдём, покормим тебя», — заявил ему Юджин. «Я не хотел вас обижать. Я быть благодарный». «Да не о том речь. Мы очень издалека». Опасаемся, что у тебя могут быть опасные для нас болячки. А, у меня болезни нет. Похоже, что нет. А у вас болезни опасные для меня есть? Ну, я понятия не имею. Да не переживай, в случае чего вылечим. Будь спокоен. Верить? А что твоя говорила еда? А, что, пожрать пробило? Сейчас будет те жрачка. Пиво пьешь? Пиво. Ну, алкоголь, легкий. Пиво. «Да, пить алкоголь!» «Хорошо, тем более тебе сейчас полезно, стресс снимешь!» Пленник накинулся на еду с такой силой, что Юджина Рика, по наивности планировавшие его допросить во время перекуса, вынуждены были сидеть и терпеливо ждать, пока гости наконец-то наестся. «Во прорва! И куда только лезет, вроде щуплый на вид!» «И женятся! Да, на нее хорошая еда! Да, у вас вкусный! Очень вкусный!» «Ладно уж, ешь. Чего ж мы, кусок хлеба тебе пожалеем, да, хороняка?» «Да чего уж». Вопреки ожиданиям старателей, допрос начали не они, а гость. «Кто вы? Откуда вы?» — спросил он, продолжая наталкивать в рот еду. «Мы издалека». «Разведка? Вы шпионить?» «Нет, мы именно разведка». «Вы хотите узнать, что у нас тут? Мое сказать, у вас тут же...» Желтая. вон там, это что?» «Это горчица. На!» Юджин протянул ему тюбик. «Так вы воины? Все три?» «Нет, я скорее пилот. Рика вроде навигатора, а старик, хроняка...» «Утилизирует мертвых. Старатели заржали. «Нет, мертвых у нас утилизирует Рика». «Выбрасывать в космос?» «Нет, ест!» Гость мгновенно перестал так активно работать челюстями, замер, и уставился на Юджина, затем на Рика. Май, ну что вы, блин, как обычно? Шутит он, не ем я мертвых. А живых тебя точно нет. Рика закатил глаза к потолку. Пленник осмотрел себя. Чем плохой? Вот да господи! Да шутим мы, шутим, никаких он людей не ест. Слушай, а может, ты нам расскажешь, что у вас тут происходит-то вообще? «Таги, ляги, властелины, мы вообще ничего понять не можем». Гость кивнул, проживал очередной кусок, вытер руки, свою видавшую виды одежду, и, сделав огромный глоток пива, начал рассказ. Конечно, даже с учетом того, что самодельный переводчик Рика учился прямо в процессе, иногда он выдавал полную билиберду. Тем не менее, что-то понять из рассказа гостя можно было. Сам факт того, что переводчик смог распознать какие-то отдельные слова аборигена с самого начала, очень удивил Рика. Ведь настроен переводчик был на язык Кирилла, его товарищей, то есть на язык людей из мира Девараров, А здесь выходит похожий язык. Как такое может быть? Ведь, например, интерлингва, на которой говорили старатели, совершенно отличалась от языка местных и от языка, на котором говорил Кирилл со своими товарищами. Почему же местный язык и язык людей из мира Девараров схож, хотя бы в своей основе? Очень интересно и подозрительно. Впрочем, размышлять над этим долго Рика не мог, так как его всецело захватил рассказ гостя. Итак, в их мире существовало множество раз. Одними из самых многочисленных можно было назвать людей, тагов, тех самых птиц, которых старатели взяли в плен, и неких лягов, разумных рептилий. Если верить гостю, то с тагами человечество давно было не в ладах, в то время как с лягами вроде как даже дружбу водили. Юджин по этому поводу даже хмыкнул. Ну как так, с птицами — вражда, с рептилиями — дружба. Но местные птички, похоже, были очень амбициозны и воинственны. Собственно, все три расы периодически устраивали войны, в которые попадали и представители других рас. Например, так называемые «дети Фенрира» — существа, очень похожие, судя по описанию гостя, на волков, прямоходящих, разумных, но все же волков. Интриги, стычки, полноценные сражения — Собственно, этот мир мало чем отличался от родного мира старателей. Разве что здесь было куда больше раз, а дома люди главенствовали. Другие виды в лучшем случае довольствовались ролью сателлитов или вовсе прозябали на родных планетах, как в резервации. Однако, как поведал гость, однажды появились «властелины». Вернее, тогда их называли иначе. Переводчик не мог подобрать слово, и до слуха старателя оно дошло таким, каким его произнес гость — «деусы». Естественно, это название ни Юджина, ни Рика, ни уж тем более Хороняки ни о чем не сказала. Зато, судя по описанию гостя, эти «деусы» или «властелины» очень напоминали синтов, которые относительно недавно сбежали из мира старателей. Впрочем, имелись и некоторые отличия. Юджин специально сосредоточил на этом внимание, несколько раз переспросил и несколько раз уточнил у гостя. Выходило, что во время войны с прибывшими «деусами» те брали разумных существ в плен. Неважно, людей, тагов или лягов. И то ли проводили над ними опыты, то ли у них все давно было поставлено на поток. Как бы там ни было, однако вскоре на поле боя начали появляться модификанты — обычные живые существа, но со множеством встроенных устройств. Фактически киборги, которые были под полным контролем Деусов. Довольно скоро именно такие модификанты стали главной ударной силой пришельцев. Иначе говоря, местные воевали со своими же, попавшими в плен. Деусы оказались гораздо сильнее союза местных рас и разбили их в пух и прах, после чего именно таги первыми сдались. Или даже, опять же, по словам гостя, предали остальных и сами перешли на сторону врага. Людей и лягов деусы разбили. Большая часть секторов оказались оккупированы, но ну а деусы уже стали властелинами. Таги при них выполняли роль эдакой тайной полиции. Худо-бедно установился мир, хотя сопротивление как в секторах людей, так и в секторах лягов, да и остальных раз, включая даже тагов, периодически устраивало встреску новоявленным властелинам. Но, к сожалению, это не давало особого эффекта. Членов сопротивления искали, ловили, уничтожали. Деусы продолжали давлеть над порабощенными местными и взымали с них дань. Частично редкими ресурсами, частично самими местными. «Зачем им разумные существа» в версии ходило много. Но сам рассказчик поделился со старателями версии, что либо живые существа лином нужны для создания новых солдат, или же живые существа играли роль эдаких коконов для исконных представителей деусов. Хотя этих самых исконных никто никогда не видел. Также была версия, что живые Деусам нужны в качестве жертв для какого-то там ритуала, что старатели сочли уже совсем дикарством и выдумкой. Как бы там ни было, из месяца в месяц, из года в год, дань собиралась и была немалой. «А как вы определяете, кто пойдет к Деусам?» «Жребий, всепланетная лотерея. Везде по-разному. где-то отбирают преступников или всяких бичей, где-то самых невезучих». «А ты как попал к тагам?» О, это совсем другая история. И все же, лотерея или ты преступник? Или ты из сопротивления? Ни то, ни другое, ни третье. Я из вольных. А это еще кто? Ну, мы не согласны с тем, что нужно что-то давать Деусам. И не согласны с теми законами и правилами, что они нам навязали. Так значит, сопротивление? Нет, мы не идиоты и понимаем, что Деусов не победить. «Блин, тогда кто вы?» «Мы вольные?» «Хорошо. Чем вы занимаетесь?» «Во ну, всем понемногу. В основном щиплем тех, кто лежит задницу властелинам. нападаем на их корабли и грабим их поселение». А, так вы мародеры? «Мы не мародеры, мы...» «Благородные пираты?» «Нет, мы...» «Мы берем наши по праву, тех, кто грабит и наживается на других. И это просто мародёрка. Бессмыслые цели». И в плен ты, похоже, попал во время одного из таких рейдов. Дай угадаю. Тебя кинули, дружки. У них не было другого выбора. Значит, кинули. Им пришлось меня оставить. Промедли они. Их бы тоже поймали. На их месте я бы...» Он рассказывал долго и красноречиво. Но старателей уже это особо не интересовало. Суть они уяснили. А сотрясание воздуха, которым занимался гость, им был уже важен. Юджин что-то обдумывал, Рика подстраивал свой переводчик, который за время рассказа гостя смог собрать неплохой словарный запас. Разобрался в тонкостях языка и переводил уже даже не сносно, а отлично. Во всяком случае, речь Кости была связной. Слух не резали кривые падежи или неправильное окончание. «Короче, приятель, скажи-ка лучше вот что. Ты в последнее время слышал о необычных кораблях или о людях, появившихся издалека?» «А, по на Мирцах, что ли?» Юджина Рика вострели уши. «А это кто?» «Ну, говорят, что хрен знает, где есть целая империи. Наши в начале войны с Деусами умудрились туда добраться. Некоторые уже во время войны туда сбежали. Сопротивление говорит, что очень скоро наши там наберут наемников и вернутся, чтобы выбить из наших миров Деусов. Я думаю, байки все это». «А как называются те империи?» «Да хрен его знает. Не интересовался. Я же говорю, байки это. Чего их слушать?» Ну, понятно. Так, а все таки о странных кораблях что-то слышал? Да, вроде были какие-то слухи. Так, вспомни-ка поподробнее. Да хрен знает. Наткнулись на кого-то деусы, там им врезали от души. Деусы ответили. Потом появились парни сопротивления, и понеслось. Так эти иномирцы, где они? Да хрен знает, может, у сопротивления. Так, уже что там. А скажи еще такое, где искать это само сопротивление, ты в курсе? Маш, ты в курсе? Ну, что мне с того?» «Ты в космосе голым никогда не гулял?» Пробосил до этого момента молчавший Хороняка. «Ой, брат, ты не пугайте. По вам видно, что он такое не пойдете. так что...» «А как насчет отправиться в трюм к дружкам Тагом?» «Мы, конечно, попробуем выбить интересующую нас информацию у них, но ведь могут наврать, отправить в лапы к своим. И тогда, ну...» «Или же мы начнем искать сами, и тоже существует вероятность, что вляпаемся по полной, понимаешь?» Гость понимал, но угрюмо молчал. «В твоих же интересах нам помочь. Доберемся до сопротивления, и ты свободен, как ветер в поле. Как тебе такое предложение?» «Ладно, по рукам».